Смертоносная свалка аномалии осталась позади. Справа над лесом маячили мрачные антенны за горизонтной РЛС. Значит, шел я верным путем, и до Заполья оставалось километр полтора не более. Заполье — это небольшое давным-давно заброшенное село, рядом с которым находился один из радиационных могильников, куда в 87 году, когда зону чистили, свозили опасные отходы. Тогда много где их сваливали и почти по всем данные есть, куда и сколько фонящих обломков определили. И если по остальным могильникам хоть какая-то информация имеется, то по Заполью нет. До сих пор не ясно, что там закопали и в каком месте. А когда в зоне отчуждения стало твориться неладное, нечисто стало и в Заполье. Причем не только в плане радиоактивного загрязнения. Кто туда попадал ненароком, не возвращался. Многое говорили про заброшенное село. Все больше брехня и выдумки, потому как если никто оттуда не вернулся, то кто же мог рассказать о том, что в этом проклятом месте творится? Правда, мне однажды пришлось побывать в тех местах, и даже получилось вернуться обратно. Думаю, не возвращались те, кто попадал в аномалии, коих рядом с селом было великое множество, либо в лапы живым мертвецам со старого кладбища, которых там тоже водилось в избытке. А в самом заброшенном селе спокойно жил себе самый настоящий мутант, совершенно жуткий с виду. Я как увидел его тогда, так челюсть сама вниз и упала. Нижняя часть тела того мутанта напоминала старинный треножник с тремя мощными лапами. Удобно, наверное. Идешь себе в любую сторону. А так конечность, что сзади болтается, ускорение придает. Перевитых мышцами и венами рук тоже было три, расположенных по аналогичной схеме. То есть проблема почесать спину кузнеца-мутанта точно никогда не беспокоила. Весь этот зрелищный торс был затянут в синий рабочий комбинезон, явно перешитый из двух нормальных по случаю наличия у хозяина лишних конечностей. Поверх комбеза с тремя штанинами и тремя рукавами был надет кожаный фартук со следами попадания на него горящих угольков. А вот голова у мутанта была одна, похоже способная мгновенно повернуться на 180 градусов благодаря длинной почти полуметровой шее но взглянуть в глаза хозяину кузни тогда не получилось. Его голову скрывал стальной шлем с овальными окошками, похожий на водолазный, и рассмотреть что-то за толстыми стеклами тех окошек было решительно невозможно. Правда, потом он шлем снял, и моя челюсть, усилием воли вернувшаяся в прежнее положение, рухнула вниз снова. Длинющая шея мутанта заканчивалась мозгом, перевитым множеством извилин обычным человеческим мозгом, какие изображают в учебниках, разве что побольше примерно вдвое. Но это еще не все. Прямо из мозга, игнорируя все законы природы, росли шесть тончайших мышечных пучков, оканчивающихся глазными яблоками, без малейшего намека на веки и ресницы. При всем при том мутант оказался вполне разумным, хамоватым и неимоверно талантливым кузнецом, умеющим работать не только с металлами, но и с артефактами. Он и выковал для меня новую бритву, так как старая осталась у меня. Просто однажды увидел я в зоне самого себя со своим ножом, ни черта не помнящего, так сказать, в начале сталкерского пути. И что это было, до сих пор не знаю. То ли в параллельный мир я попал, то ли в петлю времени. В общем, кому нужны подробности той встречи, читайте мой роман «Счастье для всех». Там, кстати, и про кузнеца все подробно написано. Вкратце же все закончилось так. Выковал для меня мутант новый нож, также исправно режущий что металл, что пространство между мирами. Да только лафа длилась недолго. В скором времени моя новая бритва барахлить начала, а под конец вообще превратилась в обычный нож без каких-либо аномальных свойств. Кузнец же получил пулю от одного урода и остался лежать на полу своего дома, положив на простреленную грудь шевелящийся магнит жутковатый артефакт, обладающий способностью провоцировать практически мгновенные и совершенно неконтролируемые мутации живых организмов. Я честно пытался помочь раненому кузнецу, но он не позволил. Сказал, уходи, и все тут. Ну, в зоне принято уважать последнюю волю умирающего. Я и ушел, плотно прикрыв за собой дверь и мысленно поклявшись никогда не возвращаться в заполье, Похоже, скоро я дам клятву никогда больше не клясться. Гнилое это занятие, бесполезное совершенно. Ибо любая клятва — это лишь издевка над судьбой, которая, в свою очередь, не прочь поиздеваться над клянущимся и обставить дело так, что ты непременно нарушишь свое обещание. Вот так и шел я себе, гоняя в голове философские мысли, пока не услышал беспорядочную стрельбу. Обычное дело. Идешь по зоне, слышишь — стреляют. В такой ситуации самое верное решение — это обойти опасное место по широкой дуге, чтоб случайная пуля ненароком не прилетела тебе в ноздрю. Возможно, я бы так и сделал, если бы не одно «но». Стреляли со стороны заполья. Оттуда, куда я и направлялся. И что прикажете делать? Опять же, самое разумное — это переждать где-нибудь, пока любители опасных развлекух не наловят маслин в горячие лбы и не успокоятся. Но мне просто любопытно стало, кто это может так отчаянно стрелять в этой глуши и, главное, в кого. Тут места поганые, гнилые, с дурной славой. Потому, наверное, кузнец сюда и перебрался. Нормальная тема для творческой личности, чисто чтобы не мешали созидать. И вдруг такая отчаянная молодьба в несколько стволов. Впереди был пригорок, заросший высоким бурьяном почти в рост человека вольготно ему на земле пропитанной радиацией. В такой буйной растительности прятаться одно удовольствие. Залез я на тот пригорок, раздвинул толстые стебли сорняков, чтобы лучше было видно, и невольно присвистнул. Дело в том, что на самой окраине Заполья, в низинке, раскинулось довольно большое старое кладбище, накрытое словно саваном полупрозрачным белесом туманом. Причем, ходу туман этот плавал там постоянно и был слишком густым для того, чтобы быть просто обычным атмосферным явлением. Из этой почти осязаемо плотной взвеси торчали покосившиеся кресты, напоминавшие голые мачты давно затонувших кораблей. Помнится, именно в этом молоке однажды блуждал я с напарником в поисках серебристой паутины, артефакта довольно редкого и при этом смертельно опасного. Ведь нашли! и даже доставили к кузнецу, которому паутина была необходима для создания новой бритвы. Правда, для этого пришлось нам неслабо повоевать в живом тумане, имеющем свойство поднимать из могил мертвецов. Как только почуют гигантская аномалия, что запахло теплым ходячим мясом, так и полезут зомби из могил. Да такие, что только держись. Симбиоз, блин. Экосистема, мать ее, за ногу. И вот сейчас в этой экосистеме отчаянно боролись за жизнь четверо бойцов в грязных, драных, заляпанных кровью камуфляжах. Пятого чуть в сторонке жрали живьем мертвецы, отрывая от тела трепещущие куски плоти и обильно поливая кровью живой туман, который жадно тянул к месту пиршества белесые ложноножки. А оставшиеся в живых отстреливались. На все четыре стороны, так как восставшие из могил мертвецы лезли к ним со всех сторон. Четыре автомата зло часто тявкали одиночными, то есть правильно. Очереди очень быстро опустошают магазин, плюс ствол постоянно тащит вправо и вверх. И надо сказать, стреляли бойцы неплохо. Быстро сообразив, что даже выстрел в голову не всегда дает стопроцентный результат, прицельно клали пули в шеи ходячих трупов, стремясь перебить шейные позвонки. Когда такое удавалось, гнилая голова мертвяка либо отлетала от тела, словно футбольный мяч, по которому зарядились ноги, либо повисала на клочьях кожи и остатках мышц, болтаясь на спине трупа наподобие рюкзака, небольшого и жуткого с виду. Правда, и это не всегда срабатывало. Трупами управлял живой туман, и остатки мозгов в пожелтевших от времени черепушках были очень второстепенным фактором жизнеспособности мертвецов. Главное, чтобы конечности были в относительном порядке, дабы труп мог двигаться и кормить аномалию. То, что он сам типа жрет, так это лишь иллюзия. На самом деле мертвец не ест. Это лишь предварительная обработка пищи. Как у нас, жевание перед проглатыванием. Все равно мясо и кровь из сгнившего желудка зомби вниз падает. в Туман. Поэтому лучше бы бойцы по коленям трупов стреляли. Глядишь, немного подольше протянули. Я ведь тоже был в этом живом тумане, когда за серебристыми паутинами охотился и также отстреливался от мертвецов. Правда, при этом не стоял столбом, как те четверо, а бежал изо всех сил, выдирая ноги из вязкого тумана, стремящегося опутать мои конечности белесами щупальцами. Так что парням оставалось жить минуты три в лучшем случае. По ходу даже мертвяков, выбывших из строя и упавших в туман, аномалия довольно быстро восстанавливала и вновь бросала в битву. А жаль. Отстреливались они лихо, очень быстро меняя магазины сразу видать опытные вояки. Но против живого тумана шансов у них нет. Бывают случаи, когда нужно просто сваливать. Эти же, походу твердо решили стоять до конца. Что ж, их конец очень близок. Дольше трех минут они ну никак не продержатся. Стоял я вот так, смотрел на эту безнадегу и сам себя тормозил. Нужно было им в туман лезть. Получается, нужно. Залезли? Очевидно же. Ну и вот. Мое это дело. Совершенно не мое. Мое это обойти живой туман по широкой дуге и двигать в полуразвалившееся село к дому кузнеца, единственному целому строению на километры вокруг. Вот это и есть моя цель, к которой я шел довольно долго. А то, что кто-то найдет свой финал по собственной дурости, это точно не моя проблема. При этом надо помнить о том, что самые серьезные проблемы у меня начинаются тогда, когда я суюсь кому-то помогать. Ни хрена я не супергерой, которому после того, как он совершит хорошее дело, тут же обламывается сверкающая куча ништяков. В моем случае за доброе дело обычно норовят в ответ сделать какую-нибудь пакость, а то и вовсе на тот свет отправить. И не надо кивать на волчьи законы зоны. На большой земле все то же самое. Как говорится, не делай добра, не получишь зла. Тем временем какой-то обезглавленный меткой пулей мертвяк постоял, покачался, словно раздумывая над возникшей проблемой, и вдруг ринулся вперед прямо на стрелков, немало не смущаясь тем фактом, что горячий свинец крошит в труху его ребра. Без башки даже в живом тумане зомбаки долго не живут, но вот напоследок пакость сделать могут запросто. Причем пакость фатальную. Безголовый урод с разбегу ударился с гнившим телом в одного из стрелков, Сбил его с ног, вместе с ним рухнул в туман и исчез в молочной взвесе, откуда через мгновение выплеснулся нехилый фонтан кровищи. Будто выкрутили парня одномоментно, как мокрое белье, выжав из него всплеск темно-вишневого цвета, на секунду окрасивший белый туман. Впрочем, он практически тут же снова стал белым, словно губка всосав в себя человеческую кровь. «Лехамля!» Взревел один из стрелков, перекрыв голосом треск своего автомата. Леху убили, суки! На земля, на те твари! И щелкнув переводчиком огня, принялся полосовать мертвецов очередями. Занятие, несомненно, эффектное с виду, но бестолковое, ибо много боеприпасов расходуются неприцельно и впустую. Понятно. У бойца при виде смерти боевого товарища крышу сорвало, а значит, и сам он не жилец ибо кто не сохраняет хладнокровие во время боя, тот практически всегда следом теряет и жизнь. Стало быть и остальным, вскоре хана наступит быстрая и неотвратимая. Двоим против толпы живых трупов ловить нечего, особенно если они решили поиграть в героев, и вместо того, чтобы бежать, словно приросли к своей позиции. Приросли? Кстати, скорее всего, так оно и есть. Держит их живой туман и лишь ждет, когда зомби доберутся до живого мяса, Пережуют его хорошенько и накормят им аномалию. Гурман белесый, блин. Ладно. Но не мог я смотреть, как три человека умирают на моих глазах. И поэтому бросился бежать, на ходу сунув КС-23 в рюкзак и выдернув из карманов разгрузки две РГДшки. Я хорошо помнил, как мне с напарником в свое время удалось вырваться из плена живого тумана, создав на одном участке серобелесого болота максимальную плотность огня, полосуя аномалию очередями. Живой туман очень чутко реагирует на раздражители, и если его побеспокоить, мгновенно уплотняется в растревоженном месте, и порой даже не дождавшись верных, но медлительных трупов, сам взметает кверху гибкие жгуты щупальца, стремясь покарать обидчика. Подбежав к краю тумана, я выдернул чеки из гранат и заорал дурным голосом. «Ложись! Ложись, мать вашу! Падайте в туман!» И одну за другой бросил гранаты под ноги живым трупом, которые русского языка точно не знают. Забыли за время лежания в могилах. Туман же оживляя не напомнил. Если, конечно, аномалии понимают человеческую речь. Мне иногда кажется, что понимают. Хотя это, наверное, только кажется. РГДшки гулкой довольно громко стукнулись о землю. Туман явно усиливал звуки. На мгновение замешкавшиеся стрелки далее тормозить не стали, синхронно попадав в белосерую взвесь. Над ними немедленно колыхнулись плотные жгуты того же цвета. Обрадовалась аномалия. Надо же, добыча сама без приглашения норовит в пасть залезть. Или чем там жрет людей эта белесая пакость? Но покушать у живого тумана не получилось. Гранаты хлопнули почти одновременно, хлестнув осколками по ногам мертвецов. На месте взрывов мгновенно разлились два больших огненных пятна, формой похожих на круги, расходящиеся по воде отброшенного в нее камня. Странная реакция аномалии на взрыв, но на то она и аномалия, чтобы нетипично реагировать на внешнее воздействие. В общем, полыхнуло нехило. Полыхнуло и тут же погасло. На месте взрывов остались два черных пятна, свободных от тумана, внутри которых корчились несколько полусожженных живых трупов. Хорошо, что я гранаты подальше от людей кинул, а то бы могло и их прихватить этим странным огнем. А туман мириться с дырами в организме не пожелал. Черные проплешины немедленно стали заволакиваться белесо-серой дымкой, уплотняющейся на глазах. Тут все логично. Когда ранен не до еды, это и для человека, естественно. Надо скорее оказывать самому себе первую помощь, а подлечившись, можно и охоту возобновить. Дыры в живом тумане затягивались, и все больше становилось заметно, что аномалия уже не такая плотная, как раньше. Как говорил Михаил Васильевич Ломоносов, Ничего ниоткуда не берется, и ничего никуда не исчезает. Если в одном месте убыло, то в другом месте обязательно прибудет. И, соответственно, наоборот. За счет того, что туман активно латал дыры в организме, его общая плотность довольно значительно понизилась. Я даже смог разглядеть в нем бойцов, по-прежнему лежащих на земле, сцепив руки на затылках. Отменная выучка. Даже во время битвы с живыми мертвецами в эпицентре аномалии не забывают, что осколок в руку лучше, чем прямо в череп. «Ко мне!» — заорал я. «Бегите на голос! Быстрее, мля!» В боевой обстановке без матюгов никак нельзя. Иначе не доходит. А емкий и звучный матюк после короткой и понятной команды ту команду значительно усиливает. Придает ей экспрессии, насыщенности, яркости, служит ее логическим окончанием. Просто заорать быстрее в бою, конечно, можно. Но будет в том быстрее некий элемент недосказанности а вот быстрее, мля, совершенно иное дело. Сразу ясно, что если не ускоришься, ждут тебя весомые триндюли как от жизненных обстоятельств, так и от того, кто команду подал. И Если прореветь ее достаточно грозно и убедительно, любой подорвется выполнить приказ. Даже если это хорошо обученный опытный боец, прошедший огонь, воду, медные трубы и живой туман, управляющий живыми мертвецами. Трое бойцов среагировали мгновенно. Одновременно вскочили на ноги, похватали свои автоматы и рванули ко мне со спринтерской скоростью. Туман попытался дернуться, взметнуть кверху свои ложноножки, опутать конечности жертв, стремительно сваливающих из ловушки. Но силенок аномалии не хватило, и белесо-серые жгуты тут же рассосались сами собой, вновь став частью поврежденного тумана. Спасенные бойцы выскочили из него, пробежали несколько метров, развернулись как по команде, выставив стволы. Но стрелять было не в кого. Мертвецы потерянно шатались туда-сюда, словно контуженные. А может, это аномалию слегка контузило взрывами и последствия передались мертвецам, управляемым ею? Не знаю, все может быть. Это ж зона. Кто поймет, что там внутри ее аномалии творится на самом деле? Поняв, что им более ничего не угрожает, бойцы повернулись ко мне, не опуская оружие. Ну, наверное, правильно это. Безопасности много не бывает. Хотя я им вроде как жизнь спас, можно было бы и не целиться мне в брюхо из трех АК. Но тут мой взгляд скользнул по заляпанному грязному шеврону на рукаве одного из бойцов, и мне стало немного не по себе. Шеврон был темным, не сразу разглядишь на камуфляже, а изображен на нем был человеческий череп и ничего более. ни надписей никаких дополнительных знаков. «Череп» и все. Кто в курсе, поймет без пояснений. Я был в курсе. Такие черепа, грубо вышитые суровыми нитками, носили охотники за головами. В основном бандиты-мародеры, занимающиеся отловом и грабежом одиноких сталкеров. После этого с жертвой поступали по настроению. Или убивали, если неохота было возиться, или продавали. Либо на невольничьем рынке в Страхолесье, либо воякам на ближайшем блокпосту. Те и довольны. Сталкерюгу так запросто в зоне живым не взять, а тут, Нати, связанный, упакованный, готовый для передачи правоохранительным органам. А это, понятное дело, премии, благодарности, звездочки на погоны и тому подобные ништяки за отличную работу по охране зоны от преступных элементов. То есть от нас, сталкеров. Вот такие три типа сейчас стояли передо мной, держа меня на мушках своих автоматов. Я же, признаться, такого поворота не ожидал. И потому мой автомат висел на плече, а КС-23 по-прежнему был засунут в рюкзак, так, чтобы рукоять наружу торчала. Но до нее еще дотянуться надо. Это я, конечно, лоханулся по-крупному. Они пока что стояли, разглядывая меня, и в этих взглядах я не заметил ничего хорошего. «Сталкер», — наконец сказал один со спутанной рыжей бородой и густыми бровями того же цвета. «Одиночка!» уточнил второй, лысый, словно бильярдный шарк, которому кто-то шутки ради приклеил широкий нос от топыренные уши. — Богатый, зараза! — произнес третий, тощий и жилистый. Гляньте, какой у него рюкзак! Добра, небось, на десятерых хватит и еще останется до хренища! — Ты зачем в нас гранаты кинул, родной? — поинтересовался Рыжебородый по всем признакам главный в банде. Отвечать что-либо было бессмысленно. Начался типичный развод лоха на метле, где каждое слово «лоха» тут же обыгрывается ему в минус. За пару минут профессионалы, отмотавшие не по одному сроку, запросто докажут любому несидевшему, что он виновен во всех смертных грехах и по жизни должен правильным пацанам все, что у него есть, и еще три раза постолька. Хорошо еще, что сразу не пристрелили. Хотя могли. Возможно, где-то в уголке сознания этих отморозков теплилась информация о том, что зона не любит тех, кто забывает о долге жизни. Но эта инфа меркла перед аппетитным видом моего рюкзака и оружия. Инстинкт мародера сильнее страха смерти. Хватай сейчас, а дальше будь что будет. Рыжий, видимо, что-то прочитал в моих глазах, поэтому быстро сделал еще три шага назад, увеличивая расстояние между собой и мною. Его движение тут же повторили двое остальных, при этом обходя меня по бокам. Разумно. Теперь, даже если я брошусь на них, они успеют отбросить меня назад очередями из своих автоматов. «Короче, ты это... не дергайся!» — осклавился Рыжий, показав гнилые зубы. «Клади на землю автомат, скидывай рюкзак, потом сымай камуфлу и берцы. Они почти новые, пригодятся для обмену. А потом гуляй на все четыре стороны». Мы же не звери какие, чтобы человека убивать только за то, что он гранаты в людей точно кидать не умеет. Интересно, они придуриваются или где? Хотел бы я их завалить, мне по одной РГДшки хватило на всех троих. Или еще проще, подождать пару минут, пока их мертвяки схомячут? Впрочем, нет. Все они понимают, особенно этот рыжий. И комедия, что он тут ломает, просто таблетка от совести на случай, если та вдруг проснется. Любая подлость требует оправдания. И прежде всего для того, кто ее совершает. А для этого нужно выстроить удобную картину произошедшего. Лысому ежу понятно, для чего я гранаты бросал. Но бандитам приглянулась моя снаряга. И тут же в их головах строится удобная картина. Какой-то косорукий псих кинул в них две РГДшки, при этом зачем-то заорал «ложись». Но мы, понятное дело, упали. Потом встали и обули лоха, чтоб знал, как на честных людей покушаться. Пусть спасибо скажет, что не грохнули. И все. Они честные и милосердные, а я дурак, крытый на всю голову. Впрочем, думаю, они полностью правы. Только полный идиот будет помогать незнакомцу, что в зоне, что на большой земле. Здесь дашь аптечку раненому, он тебя же и пристрелит, чтобы забрать остальное». На большой земле подойдешь к окровавленному человеку, чтобы помочь, а он же тебя и обвинит в том, что ты причинил ему увечья, чтобы с тебя стрясти все, что у тебя есть. И хорошо, если не посадят, а только отберут все. В глазах закона, у кого руки в крови, то и преступник. И плевать, что ты этими руками чужие кишки придерживал, чтобы из распортого брюха не вываливались. В этой жизни каждый гребет под себя, а потом легко и просто находит оправдание своей подлости. И если кто-то выпадает из этого правила, то дурак он, типа меня, стоящего сейчас под стволами тех, кому только что спас их гребаные жизни. «Он, походу, еще и глухой, зараза!» — набычился Тощий. «Слышь, рыжий, давай его завалим нах! Че время терять? Вишь, какая у него рожа злая! Ни хрена он не отдаст похорох!» Тощий дернулся, выпучил глаза, булькнул трахеей, не договорив. Ну да, сложно разговаривать, когда из твоего горла на три пальца вперед торчит широкий окровавленный клинок. Рыжий и лысый фишку просекли одномоментно. Опасность сзади всегда опаснее той, что спереди. И сталкер с автоматом за плечами это совсем не то, что неведомый метатель ножей, только что убивший твоего напарника и, возможно, уже целящийся в твой висок. Они развернулись синхронно и даже начали стрелять, еще не видя, куда стреляют. Верная тактика. Подавить огнем того, кто собрался тебя убить, а там уж как карта ляжет. Правда, почти сразу один автомат заглох и выпал из рук лысого. Я тоже умею метать ножи. Научился Но за время странствий между мирами. Хреновенько, конечно, не так, как это делают профи. Но выдернуть из ножен бритву из пяти шагов послать ее под левую лопатку лысого автоматчика, стоящего ко мне чуть ближе. Это я могу. А потом прыгнуть вперед и довершить начатое, вбив каблуком берца, нож в спину врага по самую рукоятку. Удар швырнул Лысого вперед, и он безвольно обмякшей куклой покатился по серой траве. Разрезанное напополам сердце резко снижает способность к активным действиям, стрельбе по живым мишеням и совершению новых мерзостей. Зато Рыжий оказался шустрым малым. Лысый еще только падал на землю, как Рыжий уже начал разворачивать плюющийся огнем автомат в мою сторону. Ай, как паршиво! Единственный верный ход в такой ситуации — это броситься врагу в ноги. А у меня-то рюкзак на спине, блин, тяжелый, зараза. Но делать нечего, бросился. Прям под очередь, прогрохотавшую над головой. И даже шип рыжего урода с ног, успев при этом заметить, что он бросил автомат, бесполезный в ближнем бою, и выдернул нож из поясных ножен. Очень нехилый охотничий Боуи, больше похожий на короткий меч. Плечо обожгла боль. Гад ползучий по плечу резанул. Вполне мог до сустава располосовать, но лямка рюкзака помешала. Я же задвинул рыжему прямой удар кулаком в промежность, чувствуя, как от резкого тычка лопается надрезанная лямка. Двинул и не попал. Рыжебородый шустро ушел от моего прямого и занес нож надо мной. Удар, но я успел перекатиться в бок, и нож вонзился в злосчастный рюкзак, подаривший мне лишнее мгновение. Тем не менее ситуация оставалась неблагоприятной для меня. Я лежу на спине, а надо мной навис крепкий бандюк, вооруженный нехилым ножом, пусть даже застрявшим в брезенте, но это же временный пустяк. Злорадно оскалившись, Рыжебородый рванул на себя свое оружие и выдернул его, правда, при этом его слегка качнуло назад. Я же за эту долю мгновения успел лишь выпутать руку из второй лямки. Встать не успеть, порежет, урод. Видно, что с ножевым боем он дружит плотно. Эх, была не была. Рюкзак валялся между мной и бандитом. Незначительная преграда. Перешагнул и руби, режь кромсай себе врага, валяющегося на земле. Рыжебородый даже ногу занес было. А шагнуть не успел. Я резко ударил с двух ног по рюкзаку, словно по зеленому поршню, который двинул рыжему по колену. Не особо сильно, но результативно, ибо неожиданный удар практически всегда эффективен. Бандит поскользнулся на крови товарища, Неловко взмахнул руками и упал лицом вниз. Но до земли не долетел. Отжавшись на руках, я ударил ногой еще раз, попав точно под дых. На этот раз удар был сильным. Я максимально вложился в него, оттолкнувшись при этом руками и послав все тело вперед. Конечно, и сам я при этом грохнулся на пятую точку, но рыжего аж приподняло в воздухе от такого посыла. Он отлетел на пару шагов назад, и этого вполне хватило потому что там, позади него, пролегала четкая граница живого тумана, успевшая уплотниться, ставшая хорошо видимой. И на этой черте, отделяющей царство мертвых от мира живых, безмолвно толпились полузгнившие трупы, не в силах перешагнуть границу странной и страшной аномалии. Бандит рухнул ничком, едва коснувшись при этом макушкой границы живого тумана. Но этого оказалось достаточно. Чья-то худая, длинная, жилистая рука, изуродованная гниющими язвами и трупными пятнами, протянулась вперед и схватила бандита за грязную бороду. Схватила. Дернула к себе. Рыжий тоненько по бабьи взвизгнул, махнул своим ножом. И даже на две трети перерубил конечность длиннорукого мертвеца. Но тут в его огненную шевелюру вцепились еще несколько трупов. Миг и жалобно верещащего бандита затащили в туман. Послышался хруст, крик превратился в истошный вопль и оборвался. И тут же вслед за ним раздалось чавканье нескольких пастей. Толпа ходячих трупов вдумчиво принялась кушать только что отловленную добычу. Вот ведь как бывает в зоне. Стоило забить на долг жизни, и тебя уже едят. Совпадение? Возможно. Но я не верю в совпадения, когда дело касается законов зоны. Уж слишком очевидно и порой молниеносно они работают. Но это все лирика. Сейчас меня больше заботил мой рюкзак, лежащий на самой границе живого тумана. Я рванулся к нему, но из серо-белесой взвеси высунулась полуотрубленная рука, вцепилась в разрезанную лямку и дернула. Трепыхнувшись, словно пойманная на удочку рыба-луна, мой рюкзак с запасом провизии воды и патронов скрылся в тумане. И почти немедленно во все стороны полетели клочья брезента. Трупы драли добычу на части. Твари безмозглые, мать их! Но сейчас лезть в аномалию чистое безумие, так как прямо передо мной копошится в ней более трех десятков кадавров. Так что прощай рюкзака, вместе с ним и мой хабар. Что ж, и находить, и терять для сталкера дело привычное». Конечно, неприятно вновь остаться посреди зоны бесприпасов, но все-таки у меня был автомат и относительно приличное количество патронов, которые в том числе можно было собрать с трупов лысого и тощего. А это намного лучше, чем ничего. И потом, конечно, хорошо было бы познакомиться с моим спасителем, которого все еще скрывал высокий бурьян, подступающий почти что к границе живого тумана. Я уже давно потерял свои розовые очки в какой-то из вселенных розы миров и не исключал, что это мое спасение и чистая случайность. Вполне возможно, что невидимый убийца устранил одну из мишеней, дабы остальные передрались и сейчас спокойно целится в меня из своего укрытия. Тем более, что из шеи тощего торчал не обычный нож, а самый настоящий кукри. Поэтому я стоял на полусогнутых, держа подобранный автомат направленным в ту сторону, откуда прилетел нож. Метание кукри вообще дело довольно сложное, и тот, кто это сделал столь удачно, явно не первый день в зону топтал, и умеет многое. Кстати, последний раз я видел такой нож у касси, но вряд ли девчонка сможет метнуть его так профессионально. Да и если даже и метнет, то скорее в меня, а не в кого-то другого. Я же ее, считай, одну посреди той рощи оставил. Но я ошибся. «Не стреляй!» — раздался из высокой травы знакомый голос после чего из нее поднялась... «Ну да, она, Касси, кто же еще?» «Вот ведь навязалась на мою голову!» «Надо же, какими судьбами!» — проворчал я, опуская автомат. И невежливо добавил, «Какого дьявола тебе от меня надо?» «Долг жизни отдать», — вполне серьезно проговорила всадница, взмахнув длинными ресницами. «Умеют они это, кто ресницами богат». «Взмахнут, и уже ты вроде не особо на них сердишься. Ибо ты есть мужик, которых этими взмахами слабый пол размягчает уже многие тысячелетия. Меня дуру зона в раз научила, — продолжила Касси, неторопливо направляясь ко мне, покачивая бедрами. Ты меня спас, а я тебя решила кинуть. Просто был ты мне никто, так, прохожий, который случайно помог по пути. Но я с тобой типа рассчиталась, как умела, по-своему, по-женски» а потом забрала то, что посчитала нужным. Но мне зона и показала, что долг жизни так не отдается. Только жизнь за жизнь. Не успела я отойти подальше с хабаром, как в той роще три козла меня искрутили. Один из-за дерева вышел, и пока я на него отвлеклась, автомат вскидывала. Второй меня сзади по башке прикладом и отоварил. А дальше ты знаешь. — Угу, знаю, — Хмуро отозвался я, скидывая куртку. Резаную рану надо было срочно промыть, за заштопать и наложить повязку. Это сейчас главное. Все остальное вторично. — Все еще сердишься? — усмехнулась всадница и без помада алыми губами. — Не сердись. Я все осознала. И решила тебе оба долго жизни вернуть. Первый вот уже вернула. И еще один за мной. Я покачал головой и плеснул на рану перекисью водорода из аптечки. Бесцветная жидкость немедленно зашипела запузырилась розовой пеной. «Второй долг я тебе прощаю, и на этом до свидания». Она улыбнулась вторично. «Не торопись меня гнать, сталкер, не для того я по твоим следам полдня скакала». «Скакала?» — удивился я. «Конечно, ноги у нее от ушей, но девчонки обычно так о себе не говорят. О соперницах только, которые в их глазах по определению кобылы, даже если красоты неземной». Вместо ответа Касси тихонько свистнула, и из травы поднялась четвероногая абразина с головой зубастого динозавра и телом лошади, у которой вместо положенных природой копыт острые когти. Фенокодус Измененная зоной лошадь-мутант, на которых я в мире Кремля вдостально насмотрелся. Они и тут встречаются. а группировке всадников даже каким-то образом удалось их приручить. Получается, группировка распалась, но дело ее живет. Абразина неодобрительно покосилась на меня, мягко подошла к хозяйке и, положив ей голову на плечо, оскалилась, продемонстрировав два ряда жутких зубов. Прям медвежий капкан, да и только. То есть тонко так намекнула. «Смотри, у меня антрикот ходячий. Попробуешь обидеть хозяйку, не поздоровиться. «Ничего, привыкнет», — сказала Касси, потрепав чудовище по холке. «Он с чужими всегда так. Потерялись мы в одной стычке, а потом нашлись вот». Если бы он был со мной, не пришлось бы тебе меня спасать. Арт за меня кого хочешь порвет. Арт, — уточнил я, накладывая первый шов. Больно, блин, но без этого никуда. Глубоко полоснул урод рыжий упокой его зона. Артефакт, — пояснила всадница. Так моего фена зовут. Сокращенно Арт. Может помочь? Я раны шить умею? Сам справлюсь, — мотнул я головой. Кому как, а мне себя зашивать проще. Не люблю я, когда другие этим занимаются. Другим я меньше доверяю. Как хочешь, — слегка обиженно повела плечами девушка. Так вот, хочу тебе сообщить, что тот темный, измененный выбросом, все еще идет по твоим следам. Как раз, когда я проезжала мимо деревни сталкеров, он бился с тамошними поселенцами. И перевес был не в их пользу. Если б не арт, я бы тоже запросто могла под раздачу попасть. Поэтому лучше бы нам тут не задерживаться. Вот оно как. Получается, винт мрачный, и остальные сталкеры из-за меня попали в переделку. Конечно, прямой моей вины нет, что за мной тащится эдакий монстр, уничтожающий на своем пути все живое. Но теперь я постараюсь по возможности обходить населенные пункты. А может вернуться по своим следам да встретиться с ним тета тет Может в режиме замедления времени получится у меня справиться с этой тварью? «Чего задумался?» — прервала мои размышления Касси. «Решил погеройствовать? Не рекомендую. Если хочется самоубийца, проще к ним в гости сходить». Всадница кивнула на трупы, толпящиеся возле границы живого тумана. Мертвяки уже закончили кушать рыжего, и сейчас топтались на месте не в силах покинуть аномалию, управляющую ими. Мертвые тела Лысого и Тощего валялись в нескольких шагах от живого тумана, дразня зомбаков запахом свежей крови. — Жрать хотят, — задумчиво произнесла Касси. — Все в этом мире хотят жрать, причем исключительно друг дружку. Не сожрешь ты — сожрут тебя. Вот она, самое, что ни на есть правда жизни. — Философствуешь, — хмыкнул я, вгоняя в свежезашитое плечо шприц-тюбик с противостолбнячной сывороткой. — Как говорится, первый пошел. Следом пойдет второй с мощным антибиотиком. — Может, вместо этого лучше прикинуть, что у тебя с боеприпасом? «С этим у меня не важно», — нахмурилась Касси, машинально дотронувшись до ствольной коробки автомата АКС-74У, висящего у нее на плече. «По пути сюда пересеклась со стаей бродячих собак и с шайкой каких-то уродов. И тех, и других было мало, но патронов на них извести пришлось аж три магазина, так что у меня сейчас меньше полусотни пятерки и... мои ножи». С этими словами она подошла чуть ли не к самой кромке живого тумана, и резко выдернула свой второй кукри из затылка убитого ею бандита. Послышался неприятный скрип стали ошейные позвонки, от отчего мертвяки, стоящие по колено в живом тумане, забеспокоились, постукивая костями и размахивая уцелевшими конечностями. При этом из белесой взвеси высунулась та самая полуотрубленная рука, в гнилых черных пальцах которой был зажат ствол моего КС-23. Изогнутой рукоятью карабина мертвец попытался зацепить труп и подтянуть его к себе ж ты, сообразительный кадавр попался. Правда, ничего у него не вышло. Рукояйца скользнула с камуфляжа, а от непросохшей крови. Но мертвяк оказался не только сообразительным, но и упорным. Протянув подальше искалеченную конечность, он вновь попытался достать свою добычу. Признаться, после потери рюкзака и у меня с боеприпасами было не густо. Только и остались два магазина кака. Один примкнутый, второй в разгрузке дорассованная по карманам до да подсумкам разгрузки два десятка патронов к карабину, которые, само собой, без карабина можно тупо выбрасывать, потому что более ни к какому оружию они не подойдут. Решение пришло неожиданно: Я налепил на плечо стерильную повязку пластырь, набросил куртку, после чего шагнул вперед, приблизившись к живому туману почти вплотную, нагнулся и рывком катнул мертвяка по направлению к лесу шевелящихся кослявых рук. Кадавр с полуотрубленной конечностью явно не ожидал такого подарка, и потому слегка подвис, замер, занеся мой КС-23 над тем местом, где только что валялся труп тощего бандита. Чем я не приминул воспользоваться, ухватившись за рукоять карабина и с силой дернув оружие на себя. Эффект получился неожиданным. Послышался омерзительный треск рвущихся сухожилий, и у меня в руке оказался зажат КС-23, на стволе которого болталась половина мертвой конечности оторвалась в том месте, где по ней рубанул рыжий бандит перед тем, как стать закуской для зомби. Впрочем, я человек не впечатлительный Прижал половину руки трупа подошвой берца к земле, рванул вверх, и вот мой карабин снова со мной, без омерзительного довеска, все еще подергивающегося и судорожно сжимающего в кулак свои насквозь прогнившие пальцы. «Знатная пушка», — уважительно отметила Касси. «Не подлизывайся», — грызнулся я, — «все равно я тебя с собой не возьму. Как-то не хочется снова на те же грабли наступать». Внезапно всадница стала очень серьезной. «Зоной клянусь, что не причиню тебе вреда», — негромко произнесла она. «Пусть она меня сожрет, если я вру. Просто мне очень надо долг вернуть. Иначе зона меня никогда не простит». Ее глаза заблестели, вот-вот расплачется. Блин, мне тут только соплей не хватало. Кстати, офигеть, ножи мечет. машется не хуже мужика. На фенокодусе катается, как на пони каком-нибудь. И на тебе. Сейчас моргнет и покатятся по щекам самые настоящие девчачьи слезы. Ну ладно, ладно, — проворчал я. Так и быть, выскулила. — Но смотри, еще раз подобное выкинешь. — Не выкину. — горячо воскликнула она. И тут же осеклась сообразила, что довольно серьезно вылезла из шкуры суровой сталкерши, и тут же вновь нырнула в нее, как черепаха в панцирь. Миг, и нет той девчонки, что появилась на мгновение посреди зоны. Глаза сухие, губы плотно сжаты, взгляд стальной. Может, показалось мне все? Может, и так. Впрочем, она зоной поклялась, а такими клятвами в этих местах не разбрасываются, потому как если ее нарушить, лучше бы тому нарушителю вообще на свет не родиться. Зона страшно мстит тем, кто клянется ее именем и не держит слова. Про то даже самый распоследний местный бандюк знает. Ладно, поживем-увидим. «Мне в заполье надо», — сказал я, проверяя карабин. Вроде все в порядке, будто и не был он в лапах мертвяков. Впрочем, КС-23 сделан на совесть, сломать его непросто. «Я с тобой», — тут же отозвалась Кассия. Я пожал плечами. «Дело хозяйское. Хочет, пусть идет. Если мешать не будет, так вообще замечательно». «А тебе туда зачем?» Я вздохнул. «Ну вот, началось». «Короче», — устало произнес я. «Если хочешь идти со мной, вопросов не задаешь, а просто делаешь то, что скажу. Коль что-то не устраивает, лучше нам сразу разойтись краями». «Поняла», — энергично кивнула всадница, — и заткнулась. «Вот и ладушки», — кивнул я. И пошел в Заполье, благо деревня находилась сразу за живым туманом. Обогнуть аномалию, и вот оно, селение, брошенное жителями много лет назад. Вернее, то, что от него осталось. Не селение, а кладбище с полузгнившими трупами домов, вросших в землю порастрескавшиеся подоконники.